Глава 23: Есмина. Здравствуйте! Выпаливаю я, подлетая к стойке регистратуры. Константин Светинский в какой палате лежит? Сердце колотится так быстро, что мешает дышать. Я неслась сюда на всех парах бросила клиентов прямо посреди занятия, и прямо в спортивной одежде нырнула в машину. А все потому, что мне позвонили и сообщили, что мой муж попал в больницу. Женщина-регистратор, средних лет. Медленно, словно нехотя, отрывает взгляд от лежащих перед ней бумажек и переводит его на меня. «А вы, собственно, кто?» «Жена». Отвечаю, с трудом переводит дыхание. «Я его жена!» «Минуточку». Она вновь фокусируется на своих бумажках. «А я сгораю от нетерпения!» «Ну неужели нельзя поживее?» «Как будто озвучить номер палаты — это прям такая сложная задача». «Палат 428», — лениво сообщает женщина-регистратор. «И бахилки надеть не забудьте. Коридор только что помыли». Суетливо цепляю на ноги треклятые бахилы и лечу к лифтам. «Если следовать нехитрой логике, то нужная мне палата находится на четвертом этаже». Когда двери лифта неспешно разъезжаются, я делаю несколько шагов вперед и озираюсь по сторонам. Указательная табличка на стене подсказывает, куда мне двигаться дальше. «Костя, привет!» Восклицаю я, залетая в палату. «Как ты?» Выглядит Светинский неважно. Нос распух, под глазом зреет лиловый синяк, губы разбиты в кровь, голова обмотана бинтом. И о том, какие раны находятся под ним, я даже думать не хочу. «Привет, дорогая», – сдавленно отзывается он, – «бывало и лучше». «Что произошло?» Я присаживаюсь на краешек его койки и обхватываю ладонь. «На тебя напали?» «Ох, Яся, я даже не знаю, как все рассказать, чтобы тебя не травмировать». он Одрученно вздыхает он. В душу закрадывается дурное предчувствие. В смысле? Муж выдерживает долгую паузу, а я начинаю не нешуточно нервничать. Костя, не томи! Расскажи толком, что случилось! Это Эдгар. Нехотя признается он. Что? Ахаю, не веря своим ушам. Эдгар заявился ко мне в офис со своими амбалами, и они... Снова пауза. «Что?» – тороплю в нетерпении. «Избили тебя?» «Да». В ужасе прикладываю руку к губам, с трудом сдерживая рвущийся наружу шок. «Прям толпой?» Услышанное никак не укладывается в голове. «Угу. Кошмар». Я замолкаю, пытаясь переварить полученную информацию. «Эдгар в компании каких-то головорезов...» Заявился в офис к Кости и напал на него. Но зачем? Что за дикие средневековые методы? Я. Я не понимаю. Лепечу в растерянности. Какой резон Черову творится такой беспредел? Резон все тот же. Невесело усмехается Светенский. Ревность иметь за то, что я женился на тебе. Мое сознание никак не может смириться с этой версией. Наверное, причина в том, что подобное поведение совсем не характерно для Эдгара. Выходит, он совсем ополоумел, раз вот так запросто бросается на людей. Нет, я еще могу понять, если бы это был импульс, вышедший из-под контроля. Мужчины, особенно восточные, существа крайне вспыльчивые. Но если Чаров пришел не один... Значит, он заранее задумал избить костью. Заранее решил причинить ему вред. И от этого вдвойне гадко. Я даже не знаю, что сказать. Развожу руками. Мне так жаль тебя, Кость. Да ладно. Жить вроде буду. И что с тобой? Врач что-то говорил про сотрясение. Да, сотряс есть. Подтверждает. И перелом носа. Повезло, что без смещения. «Бедняжка!» Костя поглаживает меня по руке, а я тем временем лихорадочно соображаю. Как же быть дальше? Отношения с Чаровым обостряются каждый божий день. А нам ведь еще вместе дочь воспитывать. И что ты планируешь делать? Помолчав, осторожно интересуюсь я. Напишешь заявление в полицию? «Нет, конечно». Костя едва заметно качает головой. Эдгар только что вышел из тюрьмы. Зачем ему лишние проблемы? То есть ты просто спустишь эту ситуацию на тормозах? Уточняю недоверчиво. Думаю, так будет правильно. Эдгар – отец Миланы, и я бы не хотела усугубления конфликта в нашей семье. Да и к тому же, положа руку на сердце, Чарова можно понять. Ему больно видеть, что ты счастлива с другим. «Надо же! Какое великодушие!» «Я и не подозревала, что Костя может быть с таким эмпатичным и чутким к чужим переживаниям!» «Ну да, ну да. Все еще растерянно киваю я. Наверное, так будет правильно. Хотя, с другой стороны, где гарантия, что Чаров не повторит свою дурацкую выходку?» «Думаю, он уже выплеснул злость. Больше ему нечего предпринять», — отзывается Костя. Главное, чтобы ты, Яся, всегда была на моей стороне. Я на твоей стороне. Я чувствую, что над нами нависла угроза, милая. Он снова берет меня за руку. Но мы должны быть едиными. Должны верить друг другу, понимаешь? Только так нам удастся выстоять. Да, конечно. Ты ведь ничего не скрываешь, да? Ты честна со мной? Ну, разумеется. Выдавливаю улыбку. «К чему такие вопросы?» «Да так. Просто я очень сильно тебя люблю». Я снова силюсь улыбнуться. Фраза «Я тебя тоже?» обрастает шипами и противным комом застревает в горле. Мне никак не удается вытолкнуть ее наружу. «Ты поправляйся, ладно?» Я похлопываю костю по плечу. «Я завтра еще приду». Хочешь, супчик куриный приготовлю? Тебе ведь можно супчик? Можно. Он с нежностью смотрит мне в глаза. Тогда до завтра, да? Мне просто бежать надо. Я прямо посреди занятий к тебе сорвалась. Виновата, говорю я. И, кстати, почему у тебя телефон отключен? Не знаю. Разрядился, наверное. Ну ты заряди, а то мало ли... Хорошо, дорогая. Буду тебя завтра ждать. Пока. Наклоняюсь и коротко целую его щеку. Будем на связи. Договорились. Береги себя, любимая.